Сейчас Аня ему поверила, потому что увидела перед собой ту самую пропущенную куколку, минуя которую вырос, развился, возмужал этот человек. Откуда-то задним числом, зигзагом развития появился перед ней маленький человечек со своим наивным детским стихотворением, которое она подняла на смех. Ничем она не лучше той японки, которая выслушала бы хопку своего мужа-самурая и склонилась бы перед ним с благоговением. Тут Михаил ее поэтически не прозрел. — Медвежонок! — тихо позвала его Аня. — Медвежонок! — он ответил не сразу. Все ползал по комнате, подбирал и снова ронял Свои шары черновики. Аня вдруг поняла, что никуда этот сильный, благородный мужчина, Михаил Корнилов, от нее не денется. Но вот маленького, трогательного мальчика Мишу она больше не увидит никогда. Потом, за ужином, она долго успокаивала его, приводила примеры из собственной поэтической практики, Вообще говорила за двоих, но, как говорится, проехали. Этот полустанок промелькнул за окном скорого поезда и скрылся за деревьями. — Я бы запретил интернет, — говорил Михаил уже за чаем, как обычно, несладким и пустым. Не туда процесс пошел. Сразу видно представителя российских силовых структур, Аня решила поспорить немного, чтобы замять инцидент со стихами. Корнилова тоже захотелось что-нибудь запретить, желательно поглобальнее. «Нет, Аня, ты сама задайся какой-нибудь хорошей, полезной идеей», — продолжил свои рассуждения сытый супруг. «Вопрос научный перед собой поставь, какую-нибудь творческую задачу» а потом обратись за помощью к интернету. Поможет он тебе? В лучшем случае отправит на какой-нибудь сайт рефератов глупых и однотипных. Ничем он тебе в хорошем начинании не поможет, а вот в извращении каком-нибудь запросто. Вот придумай какое-нибудь извращение. Прямо сейчас сяду придумывать новое извращение. «Делать мне больше нечего», — ответила возмущенная Аня, хотя с интересом прислушивалась к рассуждениям мужа, занимаясь одновременным и съем посуды. «Возьми сам и придумай». «И придумаю», — ответил Михаил и задумался глубоко. «Не такое придумывали». По лицу его забегали тени греховных фантазий. Он опять посмотрел на потолок, откуда недавно уже черпал поэтическое вдохновение. Его мысль напрягалась очень долго. Аня даже забеспокоилась за его психическое здоровье. «Все уже придумано. До нас!» — вздохнул супруг, как бы расписываясь в собственном бессилии перед многовековой историей греха. «Остаются только...» Мелкие варианты, вариации на тему. Так вот.